Анджум с удовольствием предавалась лени, а Саддам, который разрывался между множеством дел, кормление голубей он оставил как занятие абсолютно неприбыльное, постоянно жаловался на нехватку времени и к тому же всеми фибрами души ненавидел телевизор. В одно не совсем обычное утро вынужденного безделья Саддам и Анджум сидели рядом на сиденье старого красного такси. Они пользовались им как диваном. пили чай и смотрели телевизор. Было это 15 августа, в день независимости. Маленький и робкий премьер-министр, сменивший Шипелявабо поэта-премьера, партия членом которой был новый министр официально не считала Индию страной индуистов, обратился к нации со стены Красного форта. Сегодня был как раз тот день, когда эту замкнутую часть города оккупировал остальной Дели, огромные толпы, организованные правящей партией, буквально затопили Рамлилу. Пять тысяч школьников, одетые в цвета национального флага, слаженно выполняли упражнения с цветами. Мелкие агенты влияния и такие же мелкие чиновники, хотевшие, чтобы их увидели по телевизору, уселись в первых рядах, демонстрируя свою близость к власти и желание конвертировать эту близость в выгодные сделки, политические и финансовые. Несколько лет назад, когда партия фанатиков потерпела поражение на выборах, Анжум была вне себя от радости и впала в почти неземное обожание робкого экономиста, сикха в синем тюрбане, сменившего шепелявого поэта-премьер-министра. То, что новый премьер был похож на на загнанного в селки кролика, лишь усиливало это поклонение. Но прошло время, и Анжум решила, что слухи о новом премьере были чистой правдой. Она поняла, что он всего лишь марионетка, висящая на ниточках, за которые дергают совсем другие люди. Бессилие его становилось еще более заметным на фоне темных туч, сгущавшихся на политическом горизонте. Черный удушливый туман расползался по улицам, сея тревогу. Гуджарат Калала по-прежнему был главным министром Гуджарата. С каждым днем его манеры становились все более надменными, а в речах все отчетливее изучало желание отомстить мусульманам за многовековое господство. В каждой своей речи он не забывал упомянуть окружность своей грудной клетки – 56 дюймов. Почему-то это действительно производило на людей впечатление. Ходили слухи, что он готовит марш на Дели. В мнении относительно Гуджерата Калалы, Анджум и Саддам были едины. Анджум с неудовольствием смотрела на загнанного кролика, у которого, кажется, вообще не было грудной клетки, стоявшего под колпаком из пули непробиваемого стекла, Под нависавшей громадой старинного форта И изливавшего на толпу бесконечные цифры Показателей импорта и экспорта Толпа нетерпеливо внимала Не понимая ни единого слова Говорил премьер, как заводная кукла Двигалась только его нижняя челюсть Остальные части лица и тела Оставались абсолютно недвижимыми Кустистые седые брови Казались приклеенными к очкам Во все время речи выражение его лица ни разу не изменилось. В конце речи он нерешительным движением приподнял правую руку и без всякого выражения произнес «Джайхинд» — «Победа Индии». Стоявший рядом солдат, ростом не ниже семи футов и с топорщившимися усами в размах крыльев среднего альбатроса, выхватил из ножен саблю и отсалютовал «Джайхинд». Чем, как показалось Анджум, поверг премьера в неописуемый ужас. Когда он уходил, двигались только его ноги, как двигалась во время речи только челюсть. Анджум, скривившись от злости, выключила телевизор. "Пойдём на крышу", торопливо предложил Садам, чувствуя, что у Анджум может в очередной раз перемениться настроение, и тогда к ней нельзя будет приблизиться и на километр. Он пошел впереди, прихватив с собой старый коврик и несколько жестких подушек в цветастых наволочках, пропавших прогорклым бриолином. Тянуло прохладным ветерком, а в небе уже плавали запущенные по случаю дня независимости воздушные змеи. Несколько змеев поднялись и над кладбищем. И это создавало какую-никакую праздничную атмосферу. Анзум взяла с собой... ковшик с горячим чаем и транзисторный приёмник. Они с Садамом, он как обычно был в тёмных очках, улеглись на коврик и принялись смотреть в грязное небо, усеянное яркими точками бумажных змеев. Рядом с ними, словно отдыхая от праведных трудов, развалился Биру, иногда его называли и Руби, пёс, которого Садам обнаружил на улице. В тот момент у собаки были совершенно ослевшие глаза, а из всего тела торчали какие-то пластиковые трубки. Видимо, пёс пережил какое-то издевательство в веварии какой-то фармацевтической фирмы и сумел сбежать. Это был бигль, но был он настолько истрёпан и измождён, что казался рисунком, который кто-то изо всех сил старался стереть. Яркий чёрно-бело-коричневый окрас бигля был подёрнут тусклой серой дымкой, что, возможно, и не имело никакого отношения к лекарствам, которые на нём испытывали. Когда Бироу посиделся на постоялом дворе Джанат, у него были частые эпилептические припадки, он непрерывно фыркал и ужасно чихал. Всякий раз, когда пёс оправлялся от очередного припадка, в его собачьей натуре проглядывал характер. Иногда дружелюбный, иногда злобный, иногда апатичный, а иногда и просто ленивый. Казалось, он перенял все черты своей новообретённой хозяйки. Со временем припадки стали реже, и Биру превратился в типичного ленивого пса. Правда, чихать он не перестал. Анжум налила в блюдце чай, подула, чтобы остудить, и поставила перед псом. Он шумно вылакал теплую жидкость, он вообще ел и пил все, что ела и пила Анджум, бельяни, корму, самосу, халву, фалуду, фирни, замзам, -зам, манго летом и апельсины зимой. Это было вредно для его тела, но целительно для души. Ветер усилился, и змеи стали парить в вышине быстрее, а потом начался дождь. Непременный для дня независимости мелкий дождь. Анджунд взревела, словно желая прогнать незваного гостя. Ай-хай, проклятый сучий дождь. Саддам рассмеялся, но ни один из них не сдвинулся с места. Им хотелось посмотреть, начнётся ли сильный дождь. Он не начался. С неба немного покапало, и моросящий дождик прекратился так же быстро, как и начался. Анджум принялась рассеянно гладить биру, стирая капельки с его шерсти. Дочь почему-то напомнил ей о Зайнаб, и Анджум улыбнулась. Она, что было очень для нее не характерно, принялась рассказывать с одному историю о масте, в весьма сокращенном и отредактированном виде, о том, как любил ее маленький бандикут. Солнечно улыбаясь, она описывала проделки Зайнаб, говорила о её любви к животным, о том, как быстро она освоила английский в школе. Когда воспоминания стали совсем радостными, голоса Анжум вдруг задрожали, а в глазах заблестели слёзы. "Я была рождена, чтобы стать матерью", рыдая произнесла она. "Вот увидишь, настанет день, и великая Аллах подарит мне младенца. Это твёрдо я это знаю". Как это возможно? рассудительно спросил Саддам, даже не подозревая, что ступает на зыбкую почву. Хакикат пхи, кой чис хоти хай? Есть же такая вещь, как реальность. Но почему нет? Чёрт возьми, почему нет? Анжум села и посмотрела Саддаму в глаза. Я просто говорю, я хотел сказать, что на самом деле, если ты можешь быть Саддамом Хусейном, то я смогу быть матерью. В голосе Анжум не было злобы, она произнесла это с кокетливой улыбкой, демонстрируя свой ослепительный белый клык и тёмные красноватые ресцы. Но в этой кокетливости прозвучала сталь. Саддам лениво приподнялся, он нисколько не встревожился, но его заинтересовало, как много она о нём знает. Когда ты падешь, перейдя грань, как все мы, считая и нашего бирну, снова заговорила анжум. Ты уже не можешь остановить падение. Падая, ты будешь хвататься за других падающих людей? Чем раньше ты это поймёшь, тем лучше. Место, где мы живём, место, ставшее нашим домом. Это место падших людей. Здесь нет хакикат. Апэ, даже мы сами не вполне реальны. На самом деле Нас нет. Садам промолчал. Он любил Анжум больше, чем кого бы то ни было на этом свете. Он любил её речь, любил слова, какие она выбирала. Ему нравились её подвижный рот, её накрашенные губы, шевелящиеся над дурными зубами. Он любил её забавный сверкающий клык, любил слушать, как она декламирует стихи на урду. большую часть, если не все, которых он просто не понимал. Садам не знал стихов и почти не понимал урду, но зато он знал множество других вещей. Он знал, как ободрать корову или буйвалицу, не повредив шкуру. Он знал, как надо её засолить и задубить раствором лайма и танина, чтобы получилась мягкая и прочная кожа. Он знал, как определить на вкус качество дубящей жидкости. Он знал, как сушить кожу, как очищать ее от шерсти и жира, как ее отбеливать, как мять и полировать ее до ослепительного блеска. Знал он и, что тело человека содержит от четырех до пяти литров крови. Он видел, как эта кровь лилась из людей и растекалась по земле за полицейским постом в Дулине. На шоссе Дели-Гургаон странно. Но лучше всего он запомнил вереницу дорогих машин и мечущихся в свете фар насекомых. Ещё он помнил, что никто не остановился, чтобы помочь. Он понимал, что не было ни плана, ни простого совпадения в том, что он попал в это место падших людей с двух заглавных букв. Это была волна судьбы. "Кого ты хочешь обмануть?" спросила его Анджум. Только бог, улыбнувшись, ответил Саддам: "Не тебя. Произнеси калиму". Величественно, словно император Аурангзеб, приказала ему Анджум: "Ля иляха". Заговорил Саддам, но потом умолк, как хазрат Сармад. Дальше не знаю, ещё не выучил. Ты чамар, как и все эти парни из Морга. Ты не солкал этой суки? Геран Зади, Санджите Мадам, ты назвал ей своё настоящее имя. Ты лжёшь мне, но я не могу понять зачем, потому что мне наплевать, кто ты мусульманин, индус, мужчина, женщина, мне всё равно, из какой ты касты. Да будь ты хоть очком верблюда, но почему ты называешь себя Саддамом Хусейном? Знаешь, он был изрядной сволочью. Андрум прибегла к слову чамар, а не к более политикорректному далит, которое стали употреблять в последние годы для обозначения тех, кого правоверные индусы считали неприкасаемыми. Правда, следуя своим правилам, она и себя называла исключительно хиджрой. Она не видела проблемы в употреблении слов хиджра или чамар. Некоторое время они лежали рядом и молчали. А потом Саддам решил поведать Анджум историю, которую он до этого не рассказывал никому. Историю об оранжевых попугаях и дохлой корове. Это тоже была история о везении, не о везении мясников, но о чём-то очень похожем. Ты права, сказал Саддам Анджум. Он действительно солгал ей и сказал правду суки Харанзади Санджите Мадам. Саддам Хусейн – это вымышленное имя, а на самом деле его и правда зовут Дьячанд. Он родился в семье Чамаров, кожевников в деревне Бадхахпур в штате Харьяна в паре часов езды от Дели. Однажды после телефонного звонка он, его отец и еще три друга отца взяли на прокат фургон и отправились на нем в соседнюю деревню забрать на какой-то ферме труп из сдохшей коровы. Мы всегда этим занимались, сказал Саддам. Когда у какого-нибудь фермера из более высокой касты сдыхала корова, он звонил нам, чтобы мы забрали труп. Они же сами не могут оскверняться прикосновением к дохлому животному. Да-да, я знаю, с плохо скрытым восхищением перебила его Анджум. Они все такие чистёли, такие недотроги, не едят лук, чеснок, мясо, Саддам не обратил внимания на эту реплику. Ну вот, значит, нам надо было поехать в ту деревню, забрать труп, ободрать его и сделать из шкуры кожу. Дело было в 2002 году. Я тогда еще ходил в школу. Ты лучше меня знаешь, что тогда творилось. Как все это выглядело. Твое несчастье произошло в феврале, а мое в ноябре. Это было на праздник Афгани. До По дороге мы проехали Рамелилу, где на площади были установлены огромные чучела демонов Равана, Мекхнада и Кумбаха Карана. Эти чучела высотой были с трехэтажный дом, а вечером их должны были взорвать. Мусульманке из Старого Дели не стоило много рассказывать об индуистском празднестве «Девяти ночей», до Шахра. Его отмечали ежегодно в Рамлиле, в пригороде Дели, сразу за туркменскими воротами. Каждый год чучала равана, десятиглавого демонического царя Ланки, его брата Кумбахаракарана и сына Мэхнада вырастали до невообразимой величины и начинались взрывчаткой. С каждым годом рамлила история бога-человека Рамы, царя Айодхи, победителя Раваны. История, бывшая для индусов историей победы божества над злом, разыгрывалась всё большей агрессивностью и всё более пышно. Спонсоры явно не жалели денег. Некоторые отважные учёные предположили что на самом деле рамлила была всего лишь мифологизированной историей, что злобные демоны были на самом деле темнокожими дравидами, туземными правителями, а индийские боги, победившие их и обратившие в неприкасаемых и в другие угнетаемые касты, обязанные прислуживать новым правителям, были арийскими завоевателями. в подтверждение своих предположений учёные ссылались на деревни, в которых местные жители поклонялись божествам, включая и Равана, которых в индуизме считали демонами. В господствовавшей политической обстановке простым людям не надо было быть великими учёными, пусть даже они и не могли выразить это словами. Чтобы понимать, что в этом неуклонном возвышении попугайского рейха, независимо от того, что говорилось в писаниях и чего в них не говорилось, оранжево-жёлтые попугаи считали злобными демонами не просто каких-то древних туземных царей, а всех, кто не был индусом, включая, естественно, жителей Шахджаханабада. Когда чучела взрывали, Оглушительный грохот прокатывался по узким улочкам старого города, и мало находилось таких, кто не понимал, что всё это должно было означать. Каждый год на утро после того, как добро побеждало зло, а хламбаджи, повитуха, ставшая бродячей королевой с грязными волосами, отправлялась в рамлилу покопаться в мусоре. и всегда возвращалась с луками и стрелами, а иногда с огромными искусственными усами, таким же огромным глазом, рукой или с мечом, вызывающе торчавшим из ее пакета из-под удобрений. Так что, когда Саддам упомянул Дашахра, Анджум сразу поняла все страшные и разнообразные значения этого слова. Мы легко нашли дохлую корову, продолжил свой рассказ Саддам. Это всегда легко. Мы находим труп по зловонию. Труп мы погрузили в фургон и поехали домой. По дороге мы остановились у полицейского участка в Дулине, чтобы заплатить начальнику давно оговоренную сумму, его долю. Начальника участка звали Сахрават. Но в тот день он запросил больше. Не просто больше, а в три раза больше. Это означало, что мы просто потеряем все деньги, потому что не смогли бы продать кожу за такую сумму. Мы хорошо знали этого Сахравата. Я не знаю, что тогда на него нашло. Может быть, ему были нужны деньги на выпивку, отметить до шахра, может быть, у него были долги. Не знаю. Может, он просто хотел воспользоваться политической ситуацией. Отец и его друзья попытались его умаслить, но он не хотел ничего слушать. Он страшно разозлился, когда они сказали, что у них просто нет с собой таких денег. Он арестовал их за так называемое убийство коровы и загнал в камеру. Меня полицейские не тронули. Отец сохранял полное спокойствие, и я тоже не стал тревожиться. Я ждал на улице, уверенный, что в участке сейчас идёт отчаянный торг, который закончится каким-нибудь соглашением. Прошло 2 часа. Мимо меня проходили толпы людей, направлявшихся на вечерний фейерверк. Некоторые были наряжены богами: Рамой, Лакшманой, Хануманом, Маленькие дети были вооружены луками и стрелами, на некоторых красовались обезьяние хвосты, а лица были вымазаны красной краской. Лица других участников были выкрашены в чёрный цвет. Они играли демонов. Все шли участвовать в рамлиле. Проходя мимо нашего фургона, они дружно зажимали носы. Труб коровяя сильно вонял. На закате загремели взрывы и раздались ликующие вопли толпы. Я тогда очень жалел, что не смог участвовать в празднике. Но отца и его товарищей всё не было. А потом, я не знаю, как это случилось, может быть, полицейские распространили слух или просто позвонили нескольким людям около полицейского участка, начала собираться толпа. требовавшая выдать ей так называемых «убийц-коров». Доказательством для них была дохлая корова в фургоне, нестерпимо вонявшая на всю округу. Толпа заняла шоссе, и движение остановилось. Я не знал, что мне делать, не знал, куда спрятаться, и смешался с толпой. Люди начали выкрикивать «Джай Шри Рам» и «Ван де Ахан». Матарам. К этому кличу присоединялось всё больше и больше народа. Толпа начала приходить в неистовство. Какие-то люди ворвались в полицейский участок и выволокли на улицу отца и трёх его друзей. Их начали избивать сначала кулаками и ногами, а потом металлическими прутьями и домкратами. Я не видел, что происходило. но слышал их крики Саддам посмотрел Анджум в глаза Я никогда в жизни не слышал ничего похожего Это был странный почти животный крик В нём не было ничего человеческого но потом рёв толпы заглушил его На мне не надо ничего тебе рассказывать Ты ведь и сама всё понимаешь Голос Саддама дрогнул Теперь он говорил почти шепотом. Все стояли и смотрели. Никто даже не попытался их остановить. Дальше Саддам говорил о том, что когда толпа покончила с так называемыми убийцами коров, все стоявшие на дороге машины зажгли фары, словно празднуя славную победу, и двинулись вперед, разбрызгивая кровь, как пыль, до живую воду. Кровь его отца текла по дороге, словно кровь на праздник жертвоприношения. Я был частью толпы, убившей моего отца. С трудом выдавила из себя саддам. Андрум почувствовала, что вокруг неё снова вот-вот подымутся гудящие стены покинутой ею крепости. с мрачной башней-тюрьмой. Они с Садамом теперь слышали биение сердец друг друга. Слов не было. Анжум не могла даже выразить сочувствия, но Садам понимал, что она внимательно его слушает.